Это чудовище, его маленькая девочка, добрая и ласковая, как котёнок, Кара, невозможно. Беспалая, судя по пророчеству, нечеловечески жестока. Она будет играть роль палача порой и играть её с немалым удовольствием. Впрочем, о чего он хотел после всего, что святоши сотворили с его дочерью? Это еще самое малое. Но почему именно она? Почему эта страшная судьба должна была выпасть бедной девочке, которая и так прошла через ад? Почему? Где же справедливость, единый? Диппат поверил императору сразу. Такими вещами не шутят. Он молча опустился на первый попавшийся стул, обхватив голову руками. Из глаз пожилого человека смотрело само отчаяние. Кара с трудом вышла на огромный балкон под крышей императорской башни. Ноги начали болеть так, что никакой терпения не хватало. Слишком много нагрузок этой ночью пережили десятки раз ломанные и неправильно сросшиеся кости. Хоть бы только не опозориться, не упасть и не показать свои слабости. За ней вышел рыжий парень. который должен стать ее наставником. Девушка искоса поглядывала на него, пытаясь составить свое мнение о человеке, который вскоре будет ближе отца и брата, если бы таковой у бывшей узницы имелся. Молодая женщина со странной внешностью, первая ученица скомороха, тоже настораживала Кару. Какая-то она... да нельзя... — Странное, полностью нет мира сего. — Я, Сантиар Ар-Эрхи, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, беру в ученицу Кару Ар-Тарнель и произношу слово «воина». Голос Рыжего неуверенно подрагивал. — Прошу его величества императора занести мои слова в анналы братства. — Прошу его величества императора занести мои слова в анналы братства. Слова Санти подтвердил Ланик, тоже произнеся короткое заклинание. Ученица Кара. Согласна ли ты принять ученичество? Заставил девушку вздрогнуть громовой голос императора. По доброй ли воле ты его принимаешь? Согласна. Хрипло отозвалась она, горло внезапно пересохло. Я Принимая ученичество по собственному желанию, никто меня не заставлял. С шара на верхушке башни сорвался белый луч и ударил Кару в лицо, мгновенно окутав её тело сияющим коконом. Император переглянулся с ланигом. Снова сюрпризы. Такого не бывало даже ни с кем из пятерых, не говоря уже о ком другом. Из белого кокона Внезапно раздался звериный вой боли. Что-то там происходило, но даже вся магия Марана не могла понять, что именно. Сгусток света бешено вертелся на балконе добрых минут 10, и всё это время девушка внутри кричала, страшно кричала. Депата пришлось держать силой, чтобы он не рванулся на помощь и не испортил посвящение. Белый слепящийся туман вокруг рассеялся. Кара медленно встала с пола, не понимая, что случилось. Ей было да нельзя стыдно за то, что не сумела сдержаться и выла, как подзаборная собачонка под плетью. Но боль, испытанная внутри хокона, оказалась куда сильнее всего, что девушка испытала во время плена. Что-то настораживало. Что-то непривычное, что-то мешало. Кара опустила взгляд и ошеломленно застыла. У нее снова была грудь, и, похоже, все остальное тоже. Шрамы и вовсе исчезли. Недоверчиво ощупав себя, девушка поняла, что, права, случилось чудо, она снова полностью здорова. Понятно теперь, откуда боль. Полное исцеление за столь короткое время имеет свою цену, и цена эта боль. Не такая уж и большая цена, если разобраться. Одно только было прежним. Руки почему-то остались трёхпалыми, похожими на клешни краба. Только крючковатые и негнущиеся пальцы стали нормальными. В придачу присутствовал какой-то странный зуд в них. казалось, нужно напрячься и произойдёт что-то важное. Кара послушно напряглась, и с кончиков пальцев, прорвав кожу, медленно выдвинулись когти. Страшные, загнутые, острые, полупрозрачные когти, которыми легко можно разорвать человеку горло. Это ещё что такое? А откуда? Да впрочем, плевать, пригодятся. Девушка запрокинула голову, и в тёмное ночное небо унёсся безумный, нечеловеческий хохот. Подождите, господа палачи. Скоро за вами придёт беспалая смерть, и не ждите пощады. Её не будет.